Глава 23. Что должна знать каждая женщина. В 90-х годах, сдав по велению эндокринолога анализ на гормоны, я поняла наконец, где беда. Специфических женских гормонов у меня обнаружилось больше нормы, примерно в сто раз. Я архаическое существо. Нас таких, правда, с четверть мира будет, сделанных в расчете на дюжину детей и пару войн. Очевидно, мы можем оказавшись на необитаемом острове, размножиться усилием воли. Но родиться женщиной в СССР в конце 50-х это была неординарная задача и сильно на любителя. Быть женщиной в патологически идеологизированной стране, которая торжественно отреклась от традиции, опыта предков, здравого смысла, предрассудки. Это вам не в Индии короوشок пасти. Что должна знать каждая женщина. Брошюры с таким названием, обычно грязно-зеленого или грязно желтого цвета, лежали в женских консультациях, в библиотеках, попадались они и в квартирах, неизвестно как туда попадая. Написанные с некоторой неприязнью к предмету разговора, брошюры обычно сосредоточивались преимущественно на вопросах гигиены. Были тут и графические изображения органов в разрезе, внушавшие законный ужас девочкам, хватавшим брошюры в жадном любопытстве. Именно брошюры, никогда книги. На книге женский вопрос при советской власти не тянул. Хватало и 70-80 страниц на всю эту неаппетитную и нечистую животную женскую жизнь. Наверняка подобного же размера и тона брошюры писались о свиньях и курах, как разводить как ухаживать. А кроме этих брошюр ничего не было, кроме низового фольклора и рассказов из жизни. Это никто не опровергал, это существовало, но должно было быть на своем скромном месте. Ни в коем случае это не могло быть главным и первостепенным. Отдельно и специально внушался страх перед абортом и внебрачными связями. А так следовало трудиться и мыться, мыться и трудиться. Партии в вопросе обуздания половых вопросов удалось гораздо больше, чем царю и церкви. Тем приходилось хотя бы признавать общественное зло в виде проституции. Партия это зло напрочь отрицала. Нету и все. И их действительно почти что и не было. Вместо откровенных проституток существовал боевой корпус доступных женщин. А таких пел Высоцкий, своеобразно поэтизируя Нинку с подбитым глазом. Все говорят, что не красавица, а мне такие больше нравятся. И что такого, что наводчица, а мне еще сильнее хочется. Нинки напрямую денег не брали, клянчили разве выпивку и подарки. Народ устраивался, как всегда, мимо власти, благо привычка к тому наросла хитиновой броней. Почему-то считалось, что доступнее всех актрисы медсестры, и крона Права женщин соблюдались именно что неукоснительно. О А незаконнорождённых речи не было. Все рожденные в СССР были законными гражданами СССР. И страдания юного Корнея Чуковского, он был незаконно рожденный — являлись какой-то глубокой и непонятной стариной в глазах тех поколений, которые он спас, дав им уже в детстве прекрасные книги. Были матери-одиночки, получавшие небольшое, но ощутимое пособие. К примеру, в 1984 году оно составило 20 рублей и некоторые льготы. Но детей никто не делил на тех, кто рожден в законном браке, и на питомцев матерей-одиночек. К началу 80-х годов дефицита яслей и детсадов не существовало. Плата за них была минимальной рубля два в месяц не больше. Велик был и отпуск по уходу за ребенком с сохранением стажа, кажется, года три. Рожать было нисколько не страшно, Ребенок как-то с самого начала попадал на конвейер и двигался в плотном графике советского инкубатора. В конце социальной лестницы его ожидала весомая советская пенсия, достигавшая у работящих граждан 120-150 рублей. На эти деньги можно было жить не просто, а припеваючи, помогая детям строить кооперативы и выплачивать кредиты на телевизор и холодильник. Правда, городское мещанство все равно размножалось плохо, и вместо измочаленных родами страдалец образовался совсем другой женский тип баба-конь, прокантовавшаяся весь век на непыльной работе ин, потратившая к пенсии и десятую часть отпущенной ей женской энергии был изъян в налаженной советской системе. В ней не предусматривались поправки на древних богов, на стихию, на вечный соблазн и на вечно женственное в то же время. Точкой общей идейной сборки была мать-родина, и все магические пассы делались вокруг нее, но она представлялась горькой, старой, морщинистой, беспросветно любящей своих деток с мозолистыми натруженными руками. все таки вряд ли следовало доводить людей до того, что они тратили рабочее время на перепечатку Камасутры и с риском для жизни доставали кассеты с невинной эротикой, за что могли схлопотать срок года три минимум. Три года тюрьмы за то, что человек смотрел какую-нибудь дурацкую греческую смоковницу или Иммануэль. Зачем большевики поперли против Венеры и Амура? Какой смысл? Но нет тецу угрюмы псевдотитаны желали отобрать энергию на строительство нового общества у всех богов разом и у Христа, и у Йерилы, и у Эрса. Стало быть, все боги пожелали мщения. Сегодня не приходится особенно жалеть о полном отсутствии в СССР женских журналов, потому что эти журналы нынче в таком изобилии и такого качества, что их можно не читая отправлять в печку. Все, что унижено, будет возвышено. Сфера идиотически женского расползлась невероятно и безумно. Бабские пустяки заполнили атмосферу, и ничтожно легко решаемый для человека разумный вопрос о тряпках и прическах разросся до трагической опухоли головного мозга многих носительниц тряпок и причесок. Но удержать наших женщин исключительно в рабочем состоянии, усиленно игнорируя их женскую природу, Это был скверный советский зигзаг, глупый размах вечных наших чертовых качелей. О хорошем белье мы ведь даже и не мечтали, мы его не видели. В Заморском кино цензура редко позволяла героиням раздеваться до белья. В брошюрах рекомендовали только не носить слишком плотных трусов, чтобы не затруднять кровообращение малого таза. Это суровая правда, но возможно ли жить одной лишь суровой правдой, строго оберегая интересы кровообращения малого таза. Вообще приветствовались теплые фланелевые штаны почти до колен. В них кровообращение малого таза шло с уже непобедимой силой. Золотые украшения на корню купала сфера обслуживания, а то чем заполнять банки, которые они зарывали на своих дачных участках? В продажу золота поступало новым богам ассортименте. Платье и пальто ленинградским женским трудящимся, так сказать, товарищам специального устройства шила фабрика Большевичка, выпуская изделия тиражом не меньше ста тысяч экземпляров. Помню, эта доблестная фабрика в конце 70-х пошила женские зимние пальто из искусственной овщины с капюшоном, крытые сукном рубинового цвета. Теплые и удобные пальто стали насмешкой и проклятием. Купившая его за день встречала не менее ста гражданок одетых в такие же точные изделия. Чего ж мне не знать, когда я сама в этом политице отходила пару лет. Ощущение было такое, что мы все получили некую форму одежды от неведомого начальства, что мы в своих рубиновых капюшонах как войска, что ли. И в этом есть своя логика. Не все ли равно, как ты одет, если главное это мыться и трудиться? нечего разными там финтифлюшками разжигать в мужчинах инстинкты. Что нам было делать? Шить и вязать, больше ничего. Спекулировала в основном Москва. Наши замороченные интеллектуальные форцовщики обеспечивали слишком немногих. Что там мог нафорцевать Сергей Довлатов? Стало быть, в ходу оказались старинные забавы рукоделия. Это была эпоха стихийного массового дизайна. Существовали портные, чаще портнихи, которые имели патент, платили налоги и шили на дому. Кустарные промыслы в косыгинском социализме разрешались. Не знаю, почему этот момент сейчас замалчивается. Частное предпринимательство вовсе не было изничтожено под ноль. Платье на школьный выпускной вечер из бело-сероватой ткани Ландыш мы с мамой заказали как раз у портнихи на Звездной улице. Адрес и телефон советских дизайнеров всегда сообщался из уства уста, никаких объявлений боже упаси и при этом гора заказов шить было дорого поэтому сильно ценились бабушки рукодельницы у меня была такая папина мама Елена Сергеевна время от времени в моем жалком гардеробе появлялись умело скроенные сшитые вещицы например темно синяя суконная юбка прямого фасона совершенно универсальная вещь я носила ее в середине 80 как в конце 70 -х. С удовольствием и куда угодно, и в пир, и в мир, и в добрые люди, как любила говаривать бабушка Антонина. Конечно, выручали комиссионные магазины, куда сдавали самовяз с самошит, заграничные тряпки и подделки под заграницу. Народ же изворачивался как мог. Были исправные контрабандисты, моряки и летчики. кипела Одесса с Грузией и Азербайджаном, где всегда что-то клепали артелино и безостановочно. Какие-нибудь туфли на платформе или вдруг входившие в бешеную стихийную моду дамские кофточки из тонкого трикотажа с пышными рукавами. Но вообще модницы было мало, и одевались мы в печальной своей массе ужасно. Таскали по много лет одно и то же, и ни у кого не вызывало удивления, что женщина имеет, к примеру, два платья. Ну, правильно, одно на работу, другое в гости и в театр. А ты что хочешь, чтобы у тебя была тысяча платьев, как у Екатерины, насмешливо спрашивала бабушка Антонина, почему то свято убежденная в этой мифической тысяче платьев покойной императрицы. Понятно, с каким сладострастием девочки рисовали наряды для своих бумажных куколок. Мечтать было не запрещено. Абсолютной загадкой являлось то, за кого и как выходить замуж. Родители 50-х-60-х демонстративно устранили всякое о том попечение Все, что придумала по этой части бедная мещанская мудрость и здравый народный смысл все, все было похерено. неизвестно как неведомо за кого и когда полная тьма и только знай себе крути головой как там оно бывает у людей Замужество было полностью отдано на откуп власти случая, поэтому большинство браков заключалось по месту учебы или работы, которые давали хоть какой-то шанс разглядеть и узнать человека. Напрочь истребили идею приданого. Какое же приданое при социализме, когда от каждого по способностям, каждому по труду. А это был мощный регулятор обыденности, которую никогда и никаким образом преодолеть до страшного суда. Никому не удастся, если уж не удалось столько веков. В одних культурах собственность отдаётся за мальчиком, в других за девочкой, но в любом случае семья имеет стартовый капитал, да хотя бы из постельного белья, ложек и тарелок. Разумеется, люди как-то обустраивались, скажем, родители брачующихся скидывались на свадьбу и на какое-то обзаведение. И гости на свадьбе тоже понимали, что должны нести не символические, а настоящие подарки. Но прочного ничего не было. Идею, что если родилась девочка, надо копить приданое, выдула революционными ветрами. В революции есть свое дьявольское обаяние, но ведь к пятидесятым-то годам ясно очертилась невозможность построения коммунизма в одной стране, в другой стране, в никакой стране. Так вот бы и свернуть с дороги, как собственное и предлагал тихий друг человека А. Н. Косыгин, нарезая народу хоть по шесть соток этой злосчастной земли, чтобы безумцы и дети безумцев ползали по ней на коленках, сажая полезные корнеплоды и заодно вымаливая прощение. Ан нет. Тут подоспели рожденные в года глухие, зачатые в 1934-39 годах, Кстати, в огромном количестве романтики поэты, певцы, режиссеры, Бумага, Мараки, Протабести, шестидесятники, они бросились реставрировать утопию, и дело пошло красиво и с ветерком. Не то что накапливать имущество, говорить об имуществе стало меветоном, что, конечно, не помешало самим вождям шестидесятникам очень недурно устроиться в жизни. Утопия, она же всегда для других пишется. Настоящих обывателей никакой утопии не испугаешь. И люди устраивались потихоньку, но молодую интеллигенцию они обманули. Если невольно, то огонек в аду будет для них послабже. Поманили ленинскими нормами социализма и бросили. Да пусть ваш Ленин вообще бы ничего не ел и не пил. Какое мне дело? Пусть кто хочет, сидит в келье под елью, спасается в пустыне, ходит в рубище, раздает имущество и бросает ключи от хозяйства в колодец. Что вы вечно нависаете со своими галлюцинациями над человеком, которому, если повезет, не повезет, и рок не скосит его в молодости, придется болеть, стареть и умирать. Я сама лишена настоящего инстинкта собственности. И отлично вы прожила в келье, но считаю, что воевать против маленького честного имущества, у подавляющего большинства людей оно таково, бесчеловечно. Страшнее в Рангеле обывательский быт. Скорее голову канарейкам сверните, чтоб коммунизм канарейками не был побит. Так тревожилось чудовище Маяковский, и тревожилось не напрасно. Коммунизм был побит именно канарейками. То есть мечта об уютном и комфортном быте поборола нежизнеспособную и отвратительную утопию. Скорее голову канарейкам сверните, гаркнул и айда в Париж, лелечки покупать духи и перчаточки. Всегда писала список, и он исправно возил. Я целиком на стороне Михаила Булгакова, утверждавшего неотъемлемое право человека на достаток, скажем, на удобную квартиру и добротные вещи. А платоновские святые идиоты-нестяжатели, по-моему, чистый кошмар. И я за запреданная это рационально и благоразумно. Разве жениться на преданном? Так уж и более аморально, чем по безмозглому влечению. А может, дело не в том, почему те или иные граждане поженились, но в том, как они ведут себя в браке? И вот стою я перед вами безпреданница получившая хорошее, действительно хорошее и бесплатное образование, но никак и никем не приспособленная к тому, чтобы быть женой и матерью. Я уж не говорю любовницей. Это вообще что-то из марсианской жизни. Кое-как одетая бабушкой-рукодельницей и отечественной легкой промышленностью, из косметики тени для век голубые тож для ресниц чёрная, нечто похожее на гуталин, чтоб она размокла и мазалась на ресницы, в коробочку плюют и растирают. Духи мне неизвестны. Из здоровых мещанских глубин, населенных моими предками, ко мне просочились два умения, и как они меня выручили готовить и вязать. При этом я исправный женский организм. Обыкновенное женское началось рано, в один цикл Когда я была одна в квартире и решила, что, наверное, умираю от неизвестных причин, никто не рассказал, не предупредил. Поскольку я не могла, подобно иным библейским персонажам, в одни нечистоты возлежать в шатре, это самое обыкновенное женское всегда было не, кстати, Длилась не три дня, а 5 минимум, сопровождалась болью, доставляла множество гигиенических хлопот и воспринималась как досадная помеха жизни, хотя жизнью то и была. Я так думаю, Счастливых билетов в этом раскладе для меня не предполагалось. Женщин много, на десять девчонок по статистике девять ребят грустный поет Мария Пахоменко. Они легкодоступны, цены своей не знают и не осознают. Их честь, какую еще там честь, никто не защищает, ни отцы, ни братья, лишь уголовный кодекс, но это в случае изнасилования. Регламентирован только брак. Но крепость брака, обязательно только для начальников, особенно партийных, Заставляют жениться разве в очагах архаических нравах, в тех деревнях, где сохранились ретрации, которые за дочь могут сильно пришибить. В городах нравы свободные, и женщины крепко заморочены обновленной советской утопией, согласно которой порядочная женщина, вступив в половую связь с мужчиной по доброй воле, не имеет никаких прав ни на что. Иски по восстановлению отцовства единичны. В основном суды завалены требованиями по взысканию алиментов, поскольку русские послевоенные мужчины, позор человечества, не платят даже законным детям. А славные тогда попадались девушки и женщины, особенно в интеллигентской среде. Но то были миллионы людей, не забудьте. Куда лучше, чище, душевней нынешних? Красота не была товаром. Девчонки не забивали голову дрянным гламуром, и честно учились делу. Жажда любви горела почти средневековым по накалу святым огнем. Те из них, кто не умер, не сошел с ума и не спился, спиваются обычно все модные девчонки, на которых повышенный спрос, им сначала любовники наливают, а потом они уже сами двигаются по прямой. Те нашли прибежище в детях, в профессии, в культуре. Некоторые из них научились одеваться большинство растолстели, Сохранились только глаза. Там, в глазах, еще плещются остатки той идеальной и кристально чистой Волги внутри, которую топтали-топтали своими копытами бараны, козлы и свиньи, мутили-мутили рылами, да не затоптали и не замутили до конца. Девчонки, надо держаться. Я не знаю зачем. Отстаньте, дуры, сказано вам надо и все. Кругом, шагом, марш.